Глава пятнадцатая. Взгляд назад. Был конец ноября. Ненастным туманным вечером мы с Холмсом сидели у пылающего камина в кабинете на Бейкер-стрит. Со времени трагедии, которая завершила нашу поездку в Девоншир, мой друг успел расследовать два очень серьезных дела. В первом из них ему удалось. разоблачить полковника Эпфуда, замешанного в скандале, разыгравшимся за карточным столом в клубе «Патриции». Во втором — полностью снять несчастной мадам Монтенсье обвинение в убийстве падчерицы, молоденькой мадемуазель Каррер, которая, как известно, полгода спустя объявилась в Нью-Йорке и благополучно вышла там замуж. После успешного разбора двух таких трудных и серьезных дел Холмс был в прекрасном расположении духа, и, пользуясь этим, я решил выведать у него некоторые подробности загадочной баскервильской истории. Я терпеливо ждал своего часа, зная, что Холмс не любит держать в голове сразу по нескольку дел, и что его ясный логический ум не станет отвлекаться от текущей работы ради воспоминаний о прошлом. В эти дни в Лондоне как раз были сэр Генри и доктор Мортимер, готовящиеся к далекому путешествию, которое врачи предписали баронету для укрепления расшатанной нервной системы. Утром они нанесли нам визит, так что у меня был хороший повод завести разговор на нужную тему». «С точки зрения человека, именовавшего себя Степлтоном, события разворачивались как пописанному, начал Холмс. Но нам все это казалось чрезвычайно сложным, потому что мы не имели тогда ни малейшего понятия, чем он руководствуется в своих действиях, и знали только кое-какие факты. С тех пор у меня было два разговора с миссис Степлтон, и все разъяснилось. Думаю, что теперь загадок уже нет. Можете посмотреть мои заметки по этому делу в картотеке под литерой «Б». А может, вы изложите ход событий просто по памяти? С удовольствием, хотя и не ручаюсь, что вспомню все подробности. Когда сосредоточишься на чем-нибудь одном, прошлые помыслы улетучиваются из головы. Адвокат, знающий на зубок свое очередное дело и ломающий из-за него копии в суде, недели через две начисто все забывает. Так и у меня. Каждое новое расследование вытесняет из памяти предыдущее, и мадемуазель Каррер своей персоной заслонила в моем сознании Баскервиль-Холл. Завтра передо мной, может быть, встанет следующая загадка, которую, в свою очередь, заслонит очаровательную француженку из Шулера Эпфуда. Но я все-таки постараюсь изложить вам всю эту историю, а если я что-нибудь забуду, вы мне подскажете. Наведенные справки окончательно убедили меня, что фамильный портрет не лгал, и что этот человек действительно из рода Баскервилей. Он оказался сыном того Роджера Баскервилля, младшего брата сэра Чарльза, которому пришлось бежать в Южную Америку, где он и женился. И после него остался сын, носивший отцовскую фамилию. Сей небезызвестный вам молодчик женился на некой Берил Гарси, одной из красавиц Коста-Рики, растратил казенные деньги и, переменив фамилию на Ванделер, бежал в Англию, где вскоре открыл школу в восточной части Йоркшира. Этот род деятельности он избрал потому, что сумел воспользоваться знаниями и опытом одного учителя, с которым познакомился в пути. Но его компаньон Фрезер был в последнем градусе чехотки и вскоре умер. Дела школы шли все хуже и хуже, а конец у нее был совсем бесславный. Супруги Вандалер сочли за благо переменить фамилию и с тех пор стали именоваться Степплтонами. В дальнейшем Степплтон вместе с остатками своего состояния, новыми планами на будущее и страстью к энтомологии перебрался на юг Англии. Я наводил справки в Британском музее и выяснил, что Вандалер, считается признанным авторитетом в своей области, и что его имя было присвоено одной ночной бабочке, описанной им еще в Йоркшире. Теперь мы дошли до того периода его жизни, который оказался столь интересным для нас. Этот человек, по-видимому, разузнал, что между ним и крупным поместьем стоят всего лишь две жизни. Когда он собрался в Девоншир, Его планы были, вероятно, еще весьма туманны, но недобрый замысел зрел. Недаром он с самого начала выдал свою жену за сестру. Мысль воспользоваться ею в качестве приманки овладела им сразу, хотя он, может быть, еще и не представлял себе, как все сложится в дальнейшем. Его цель была получить поместье. Ради этого он не стеснялся в средствах и шел на любой риск. Итак, для начала надо было поселиться как можно ближе к Баскервиль-Холлу, а потом завязать дружеские отношения с сэром Чарльзом и с другими соседями. Баронет сам рассказал ему предания о собаке и таким образом вступил на свой смертный путь. Степлтон, как я его по-прежнему э, буду называть, знал, что у старика больное сердце и что сильное потрясение может убить его. Все это он слышал от доктора Мортимера. Кроме того, ему стало известно, что сэр Чарльз человек суеверный и придает большое значение этой мрачной легенде. Изворотливый ум Степлтона немедленно подсказал ему способ, каким можно убить баронета и остаться самому вне подозрений. Выработав план действий, степлтон приступил к его осуществлению со всей изощренностью, свойственной его натуре. Заурядный преступник удовольствовался бы в таком случае просто злой собакой, но Степплтона осенила гениальная мысль сделать из нее исчадие ада. Он купил этого пса в Лондоне у Росса и Мэнглса на Фульм Роуд. Выбрав самого крупного и самого свирепого из всех, какие там были, потом приехал с ним в Девоншир по северной линии и сделал немалый конец пешком через болото, чтобы провести его домой незаметно. Во время своих экскурсий за бабочками он нашел путь вглубь Гримпинской трясины, а более надежного места для собаки нельзя и придумать. Он посадил ее там на цепь и стал ждать. удобного случая но такой случай долго не представлялся сэра Чарльза нельзя было выманить ночью за пределы усадьбы степлтон не раз подстерегал старика держа собаку наготове, но все было тщетно вот во время этих бесплодных блужданий по болотам он вернее его сообщник и попался на глаза кое кому из тамошних фермеров и легенда о чудовищном «псе» получила новое подтверждение. Тогда Степплтон возложил все свои надежды на жену, но на сей раз она проявила неожиданную твердость характера. Миссис на наотрез отказалась пускать в ход свои чары против старика, зная, что это может погубить его. Ни угрозы, ни даже, увы, побои ничто не помогло. Она не хотела принимать участие в кознях мужа, и на время степлтон оказался в тупике. Но выход из этого тупика был найден. Сэр Чарльз проникся дружескими чувствами к степлтону и послал его в качестве своего посредника к миссис Лори Лайнс. Выдав себя за холостяка, Степплтон совершенно покорил эту несчастную женщину и дал ей понять, что женится на ней, если она добьется развода. И тут же вскоре выяснилось, что надо действовать безотлагательно. Сэр Чарльз собрался в Лондон по настоянию доктора Мортимера, с которым Степплтон для видимости соглашался. Нельзя было терять ни минуты, иначе жертва могла ускользнуть. степлтон заставил мисс Лайнс написать сэру чарльзу письмо в котором она умоляла старика дать ей возможность повидаться с ним накануне его отъезда из Баскервиль-Холла. потом под благовидным предлогом он уговорил ее не ходить на свидание и вот долгожданный случай представился вернувшись вечером из кум треси степлтон успел сбегать за собакой смазал ее этим адским составом и привел на то место, куда должен был прийти старик. Собака, направленная хозяином, перемахнула через калитку и помчалась за несчастным баронетом, который с криками бросился бежать по Тисовой аллее. Представляю себе, какое это было страшное зрелище. Кругом темнота, и в этой темноте за тобой мчится что-то огромное со светящейся мордой и огненными глазами. Сердце у баронета не выдержало, и он упал мертвый в самом конце аллеи. Собака неслась за ним по узкой полоске дерна, и поэтому на дорожке не было никаких следов, кроме человеческих. Когда сэр Чарльз упал, она, вероятно, обнюхала его, но не стала трогать мертвеца и убежала. Вот эти следы и заметил доктор Мортимер. Степплтон подозвал своего пса и поторопился увести его назад, вглубь гримпинской трясины. Таково происхождение этой загадки, которая сбила с толку полицию, переполошила всех окрестных жителей и, наконец, была представлена на наше рассмотрение. Вот и все, что касается смерти сэра Чарльза Баскервилля. Вы понимаете, с какой дьявольской хитростью этот человек обделал свое дело? Ведь уличить преступника не представлялось возможным. Соучастник у него был только один, причем такой, который не выдаст, а непостижимый, фантастический характер всего замысла и вовсе запутал расследование. Обе женщины, замешанные в это дело, миссис Степлтон и миссис Лора Лайнс, подозревали, кто истинный виновник смерти сэра Чарльза. Миссис Степплтон знала, что муж строит козни против старика, знала и о существовании собаки. Миссис Лайнс не имела ни малейшего понятия ни о том, ни о другом, но ее поразило, что смерть сэра Чарльза совпала по времени с несостоявшейся встречей у калитки, о которой кроме Степплтона никто не знал. Но обе они были всецело под его влиянием, и он мог не бояться их. Таким образом, первая половина задачи была выполнена успешно, оставалась вторая, куда более трудная. Очень возможно, что сначала Степплтон даже не подозревал о существовании наследника в Канаде. Но он не замедлил узнать об этом от своего приятеля, доктора Мортимера, который заодно уведомил его и о дне приезда Генри Баскервилля. Прежде всего ему пришла в голову мысль, нельзя ли будет разделаться с этим молодым канадцем в Лондоне до того, как он приедет в Девоншир. Жене Степплтон больше не доверял, помня, что она отказалась завлечь в свои сети старика Баскервилля. Оставлять ее надолго одну он тоже не решался, Так можно было совсем утратить над ней власть. Пришлось ехать в Лондон вместе. Они остановились, как я потом выяснил, в гостинице Мэксборо на Кревен-стрит, куда Картрайт тоже заходил в поисках изрезанной страницы Таймса. Степплтон держал жену в заперти в номере, а сам, приклеив фальшивую бороду, ходил по пятам за доктором Мортимером на Бейкер-стрит, на вокзал в гостиницу Нортумберла. Миссис Степплтон подозревала, какие планы строит ее супруг, но она испытывала такой страх перед ним, страх, рожденный его жестокостью, что не решалась написать сэру Генри о грозящей ему опасности. Если бы письмо попало в руки Степплтона, кто бы мог поручиться за ее жизнь? В конце концов, как мы уже знаем, она пошла на хитрость. Вырезала нужные слова из газеты и написала адрес измененным почерком. Письмо дошло до баронета и послужило ему первым предостережением. Степлтону нужно было во что бы то ни стало раздобыть какую-нибудь вещь из туалета сэра Генри на тот случай, если придется пускать собаку по его следу. Действуя, как всегда, быстро и смело, Он не стал медлить, и мы можем не сомневаться, что и коридорный, и горничная в гостинице получили щедрую мзду за оказанную ему помощь. Увы, первый башмак оказался ненадеванным и, следовательно, был непригоден. Он вернул его и взамен получил другой. Из этого факта я сделал очень важный вывод. Мне стало ясно, что мы имеем дело с настоящей собакой, Именно только этим можно было объяснить старание Степплтона получить старый башмак. Чем нелепее и грубее кажется вам какая-нибудь деталь, тем больше внимания она заслуживает. Те обстоятельства, которые на первый взгляд лишь усложняют дело, чаще всего приводят вас к разгадке. Надо только как следует не по-дилетантски разобраться в них. На другое утро наши друзья пожаловали к нам, а Степлтон... следовал за ними издали в Кэбе. Судя по многим признакам и хотя бы потому, что он знал меня в лицо, знал и мой адрес, его карьера не ограничивалась баскервильским делом, я в этом почти уверен. Так, например, за последние три года в западных графствах было совершено четыре крупных ограбления, а преступников обнаружить не удалось. Последний из них, это было в фолкстоун корти в мае месяце, не обошлось без кровопролития. Грабитель. В маске уложил выстрелом из револьвера мальчика-слугу, который застиг его. Теперь я не сомневаюсь, что Степплтон поправлял таким способом свои расстроенные финансовые дела, и что он уже давно был опасным преступником. В его находчивости и дерзости мы могли убедиться в то утро, когда он так ловко улизнул от нас, и потом назвался моим же именем, прекрасно зная, что я доберусь до этого Кэбмэна. И тогда Степплтон понял — в Лондоне рассчитывать на успех нечего, так как за это дело взялся я. Он уехал в Дартмур и стал ждать приезда баронета. — Постойте, — перебил я Холмса, — вы совершенно точно изложили весь ход событий, но один пункт все же для меня не ясен. Что стало с собакой, когда ее хозяин уехал в Лондон? Вопрос очень существенный, я сам этим интересовался. У Степплтона, конечно, был какой-то сообщник, хотя вряд ли он делился с ним всеми своими планами. Это значило бы полностью отдаться в его власть. Помните слугу в Мэри Питхаусе, старика Энтони? Он жил у Степплтонов несколько лет, еще в то время, когда у них была школа, и, конечно, знал, что они муж и жена. Так вот, этот самый Энтони исчез бесследно. В Англии его нет. Обратите также внимание на то, что имя Энтони встречается у нас довольно редко, а в Испании и в Латинской Америке Антонио попадаются на каждом шагу. Старик говорил по-английски не хуже миссис Степплтон, но с тем же странным акцентом. Я сам видел, как он ходил вглубь, гримпинской трясины по тропинке, намеченной Степплтоном. Поэтому весьма вероятно, что в отсутствие хозяина собаку кормил слуга Энтони, хотя, может, статься. Ему было невдомек, с какой целью ее здесь держат. Итак, Степплтоны вернулись в Девоншир, а вскоре туда приехали и вы с сэром Генри. Теперь скажу несколько слов о себе. Вы, вероятно, помните, что, разглядывая письмо, присланное сэру Генри, я заинтересовался, есть ли на нем водяные знаки. Я поднес листок глазам и уловил легкий запах, от него пахло духами белый жесмин. Есть 73 сорта духов, которые опытный сыщик должен уметь отличать один от другого. я на собственном опыте убедился что успешное расследование преступления не раз зависело именно от этого если пахнет жасмином, значит автор письма женщина а к тому времени степлтоны уже начинали интересовать меня итак я понял что собака существует на самом деле и догадался кто преступник еще до своей поездки в Девоншир. за степлтоном надо было установить слежку но если б я следил за ним, находясь в вашем обществе, он бы сразу насторожился. Пришлось обмануть всех, в том числе и вас. Я сказал, что останусь в Лондоне, а сам поехал следом за вами. Лишения, которые мне пришлось испытать, вовсе не так страшны, как вам кажется. Впрочем, подобные пустяки не должны мешать нашей работе. Я жил, собственно, в Кумтресе, а пещеру на болотах... навещал лишь в тех случаях, когда требовалось быть поближе к месту действия. Картрайт приехал в Девоншир вместе со мной и, расхаживая повсюду под видом деревенского мальчика, оказал мне большую помощь. Кроме того, он снабжал меня едой и чистым бельем и следил за вами, когда я был занят Степплтоном. Так что, как видите, все нити были у меня в руках. Вы уже знаете, что ваши отчеты немедленно переслались с бейкер в Кумтресе Я очень много из них почерпнул, особенно из того, где сообщался единственный подлинный эпизод из биографии степлтонов После этого мне уже не трудно было установить личность их обоих, и я понял, с кем имею дело. Однако расследование осложнялось одним побочным обстоятельством — бегством каторжника и связью между ним и Берриморами. Но вы распутали и этот узел. хотя я уже и сам пришел к тем же выводам на основе собственных наблюдений. К тому времени, когда вы отыскали меня в пещере на болотах, картина преступления стала окончательно ясна, но передавать это дело в суд было преждевременно. Даже неудачное покушение Степплтона на сэра Генри, закончившееся гибелью злосчастного каторжника, не давало прямых улик. оставался единственный выход — схватить его на месте преступления, выставив сэра Генри в качестве приманки. Баронет должен был идти один, якобы никем не охраняемый. Так мы и сделали, и ценой тяжелого потрясения, пережитого нашим другом, не только завершили расследование, но и довели Степплтона до гибели. Подвергнув своего клиента такому испытанию, я, конечно, вполне... заслужил упрек в плохом ведении дела, но кто мог знать заранее, какое страшное, ошеломляющее зрелище предстанет нашим глазам? Кто мог предвидеть, что ночью будет туман и собака выскочит из него прямо на нас? Мы достигли своей цели дорогой ценой, но оба врача и специалист по нервным болезням и доктор Мортимер уверяют меня, что сэр Генри скоро поправится. Путешествие поможет нашему другу не только укрепить расшатанные нервы, но и залечить сердечные раны. Ведь ему пришлось так обмануться в миссис Степлтон, которой он питал такие искренние и глубокие чувства. Это его больше всего и угнетает. Теперь мне остается рассказать, какую роль сыграла она в этой мрачной истории. я не сомневаюсь что степлтон совершенно подчинил ее своему влиянию чем это объяснить любила она его или боялась или то и другое ведь эти чувства вполне совместимы во всяком случае он действовал наверняка миссис степлтон согласилась выдать себя за его сестру но стать прямой пособницей убийства все же отказалась на отрез и тут Ему пришлось убедиться, что его власть над ней не безгранична. Она не раз пыталась предупредить сэра Генри о грозящей ему опасности, но делала это так, чтобы не подвести мужа. Степлтон, по-видимому, был способен на ревность, и когда баронет начал проявлять нежные чувства к даме своего сердца, Степлтон не выдержал, хотя это входило в его планы. и выдал в бешеной вспышке всю страстность своей натуры, до тех пор тщательно скрываемую. Тем не менее, он продолжал поощрять ухаживание сэра Генри, рассчитывая, что тот будет частым гостем в мэри хаусе и рано или поздно попадется ему в лапы. Но в самую решительную минуту жена взбунтовалась. Она прослышала о гибели беглого каторжника и узнала, что в тот вечер, когда сэр Генри должен был прийти к обеду, собаку перевели в сарае во дворе. Последовала бурная сцена. Миссис Степплтон назвала мужа преступником и впервые услышала от него, что у нее есть соперница. Былая преданность уступила место ненависти. Степлтон понял, что жена его выдаст, и связал ее, чтобы она не могла предостеречь сэра Генри. Все его расчеты основывались на том, что, узнав о смерти баронета, в графстве вспомнят о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей, а тогда он снова добьется от жены повиновения и заставит ее молчать. Степлтон и тут просчитался. Его судьба была решена и без нашего вмешательства. «Женщина, в жилах которой течет испанская кровь, не простила бы ему измены». Вот и все, дорогой мой Ватсон. А если вам нужен более подробный отчет об этом из ряда вон выходящем деле, то мне придется заглянуть в свои записи. Но я, кажется, ничего существенного не упустил». Неужели Степлтон надеялся, что сэр Генри тоже умрет от страха при виде этого пугала? Собака была совершенно дикая. Кроме того, он держал ее впроголодь. Если бы сэр Генри не умер на месте, то, во всяком случае, такое страшное зрелище могло бы парализовать его силы, и он не оказал бы никакого сопротивления. Да, пожалуй. А теперь остается только один вопрос. если бы Степплтон доказал свои права на владение Баскер холлом как бы ему удалось объяснить тот факт, что он, наследник, жил под чужим именем, да еще так близко от поместья? Неужели это не возбудило бы подозрений? На этот вопрос я вряд ли смогу вам ответить. Вы слишком много от меня требуете. Моя сфера деятельности — прошлое и настоящее. Что человек собирается делать в будущем, это я не берусь решать. По словам миссис Степплтон, ее супруг думал об этом не раз. Он мог найти три выхода. Первый — уехать в Южную Америку, установить там свою личность в британском консульстве и затребовать наследство оттуда, не приезжая в Англию. Второй — проделать все это в Лондоне, предварительно изменив себя до неузнаваемости. И третий — Выдать за наследника подставное лицо, снабдив его всеми необходимыми документами, а себе выговорить за это известную часть доходов. Зная Степлтона, мы можем не сомневаться, что тот или иной выход из положения был бы найден. А теперь, друг мой, обратимся мыслями к предметам более приятным. Несколько недель такого тяжелого труда дают нам право на свободный вечер. Я взял ложу в опере Вы слушали Дерецки в «Гугенотах»? Так вот, будьте любезны собраться в течение получаса. Если успеете, мы заедем по дороге к Марцине и не торопясь пообедаем там.